285 или 275 миллионов лет назад. Основные толщи каменного угля пришли к нам из этого периода. Тогда росли леса из древовидных плаунов, папоротников, липидодендронов, кардоитов, с т и г и л я р и й и прочих ныне вымерших деревьев. В самом конце этого периода возвышенные места суши покрывали бары уже настоящих деревьев, хвойных. Появились первые рептилии и первые белемниты, предки кальмаров. Рассвет низших насекомых, появляются и высшие тараканы, гигантские стрекозы. Пермский период, 285-230 миллионов лет назад, вымирают трилобиты и гигантские скорпионы. Обитают уже современного типа, десятиногие раки, жуки, клопы, мухи и первые и звереобразные присмыкающиеся, терапсида, предки млекопитающих животных. Некоторые специалисты полагают, что корни происхождения этих зверозубых ящеров простираются даже в карбон. Некоторые образцы творений эволюции. В Кембрии море господствовало над сушей как никогда больше. Вся Европа и Азия, за исключением Индии, были залиты океанскими водами. Лишь восток Канады и Южной Америки, запад Аравийского полуострова, Африка к югу от Сахары, запад Австралии и некоторая часть Антарктиды возвышались над морями. А моря были теплые. Даже в Сибири, а точнее там, где она сейчас находится, температура воды Первобытного океана не опускалась ниже 25 градусов. Самыми крупными животными в морях Кембрия были трилобиты, длина их от двух сантиметров и до 75. п о ч т и половина всех собранных в музеях ископаемых, оставшихся от тех отдаленных времен, трилобиты разных видов, возрастов и размеров. Трилобиты родоначальники пауков, скорпионов, клещей, фаланг и мечехвостов. Название трилобит по-русски значит «трехдольчатый». Трилобит р а с с е щ е н был, но не до конца, на три части, голову, собранной из многих сегментов туловища, и хвостовой отдел, пигидий. Кроме того, туловище еще и продольными б о р з д а м и разделялось на выпуклую центральную ось, рахис, и на боковые плоские фаланги, плевры. Так что троичными были трилобиты и вдоль, и поперек. Одни из них плавали т толще воды у берегов, другие же в глубинах, ползали по дну и зарывались в ил, выставив наружу лишь стебельчатые глаза перископы. Многие вообще жили в илле, словно кроты в земле, илом и кормились. Их существование на планете имело почтенный возраст — 200 миллионов лет. Затем вдруг все трилобиты вымерли в пермском периоде. Отчего так случилось — непонятно. Мечехвосты — е развелись из общего корня стрелобитами. Палеонтологические находки последних лет доказывают, что мечехвосты появились на свет не в Ордовике, как думали раньше, а уже в Кембрии. Трудно даже сказать, на кого они похожи, на броненосцев, на танки, на фантастические машины «Марсиан», Ныне пять видов мечехвостов уцелели только в двух весьма далеких друг от друга районах земного шара в прибрежных водах Карибского моря и всего восточного побережья Соединенных Штатов Америки и Мексики и на мелководьях Индонезийских морей. Отсюда их ареал распространяется вдоль берегов от Китая до Японии, на запад к Индии, на юг до севера Австралии. Местами мечехвостов еще так много, что их ловят сетями, сушат, толкут и вывозят на поля как у д о б р е н и е Часто думают, что живые ископаемые уцелели лишь в небольшом количестве и близки к вымиранию, потому что плохо переносит современные условия жизни. Это правило может быть и верно по отношению к некоторым из них, но не ко всем. Каждый день миллионы людей моются, например, скелетом живого ископаемого, который отнюдь не думает вымирать. Живет в море почти всюду. Губка, конечно. Это причудливое создание, пожалуй, самое древнее из всех самых древних многоклеточных обитателей Земли. Еще в докембрийскую эпоху, больше полумиллиарда лет назад, в морях жили губки, совершенно подобные с о в р е м е н н ы м у Устроена губка очень просто. У нее нет ни мозга, ни нервов, ни глаз, ни ушей, ни легких, ни желудка, ни мускулов, ни крови.